Артуро Перес-Реверте «Чистая кровь» посвящается карлоте который придется подраться. Здесь золотом Америк полный трюмы, Гербы кичливые и девизы хлёстки Здесь труд неведом трутнем при дворе. Здесь весел плут, а честные угрюмы. Здесь режутся на каждом перекрестке, Здесь вешают на каждом пустыре. Томас Боррос, Кастилия Глава 1 Порученница сеньора Кеведо В тот день должен был состояться бой быков, Однако лейтенанту Ольгу Василов Мартину Салданье Попасть на корриду не довелось. Возле церкви святого Хиннеса обнаружили портшес, а в нем задушенную женщину, державшую в руке кошелек, где лежали пятьдесят скудо и клочок бумаги со словами на заупокойные мессы. Без подписи. Наткнулась на портшес какая-то прихожанка, по благочестию своему явившаяся в церковь ни свет ни заря. Она бросилась к причетнику, Тот позвал священника, а священник, на скорую руку отпустив богомолки грехи, дал знать властям. Когда Салданье пришел на церковную площадь, вокруг портшеза уже толпились соседи и набежавшие зеваки. С каждой минуты их становилось все больше, порядка все меньше, так что полицейским пришлось оттеснить любопытствующих, чтобы не мешали судье и писарю составлять протокол, а лейтенанту производить осмотр мертвого тела. Солданьев всегда действовал так неторопливо, словно у него впереди была вечность. Может быть, сказывались навык и повадка старого солдата, который много лет отвоевал во Фландрии, прежде чем получил, как поговаривали втихомолку стараниями своей жены, должность лейтенанта Альгвасилов. Но, так или иначе, к служебным своим обязанностям относился он с истинно воловьей и невозмутимостью, что дало повод некоему остроумцу по имени Руиз де Вильясека сочинить стишок содержания весьма ядовитого и крайне обидного для мужского достоинства солданьи. Мартин, однако, если в чем-то и проявлял медлительность, то уж не в тех случаях, когда извлекал из арсенала неизменно побрякивающего у него на поясе шпагу, кинжал, нож или вычищенные и на славу смазанные пистолеты. И лейтенантово проворство мог бы подтвердить и засвидетельствовать сам стихотворец Вильясека, ибо, прочитав свой посквелек на ступенях Сан-Филиппе, он приобрел спустя ровно трое суток прямо на пороге собственного дома три лишних дырочки сквозь которые и устремилась его грешная душа в чистилище ли, в преисподнюю или еще куда. Однако дело-то все было в том, что доскональный осмотр покойницы результатов не дал. Убитая оказалась женщиной более чем зрелых лет, ближе к 50 нежели к сорока, одетой в просторное платье черного сукна и стоком на голове, что указывало на принадлежность к племени Дуэний, или дам-компаньонок. В карманах у нее обнаружились четки, ключ и смятая бумажная иконка с изображением Пресвятой Девы Аточеской, на шее золотая цепочка с ладонкой Святой Агеды, а черты лица свидетельствовали, что Бог ее красотой не обидел и не обделил, и в молодости она должна была пользоваться успехом. Шелковый шнурок, стягивавший ее горло, Дострадальчески оскаленный род говорили о том, что умереть ей помогли. По состоянию кожных покровов и трупному окоченению можно было установить, смерть наступила минувшей ночью. Даму эту удавили в собственном ее портшезе, который не успели внести в притвор церкви. Кошелек с полусотни искуду, предназначенных на помин ее души, доказывал, что убийца обладал либо весьма извращенным чувством юмора, либо истинно христианским милосердием. Но, должен вам сказать, в тогдашней Испании, во времена смуты, буйства и неразберихи, которые переживали мы под монаршьим присмотром католического нашего государя Филиппа IV, даже самые отпетые головорезы и отъявленные душегубы, схлопотав пулю или удар шпагой, громогласно требовали к себе священника со святыми дарами. Так что богобоязненный убийца был не в диковину. О происшествии Мартин Салдания поведал нам ближе к вечеру.